Уильки Коллинз. Две судьбы. Пролог. Гость описывает историю одного обеда. Много лет миновало с тех пор, как мы с женой в первый раз приехали в Англию из Соединённых Штатов. Разумеется, нас снабдили рекомендательными письмами. Между прочим, одно было написано женой моего брата. Оно представляло нас английскому дворянину, который занимал почётное место в списке его старых и дорогих друзей. Вы познакомитесь с мистером Джорджем Джерменом в самый интересный период его жизни, сказал брат, когда мы прощались. В своём последнем письме он сообщает мне, что женился. Я не знаю ничего о его жене или о тех обстоятельствах, при которых он с ней познакомился. Но в одном я уверен: холостой или женаты, Джермень оказал радушный приём и чувство дружбы ко мне. На другой день по прибытии в Лондон мы оставили наше рекомендательное письмо в доме мистера Джерменя. На следующее утро мы отправились посмотреть на главный предмет интереса для американцев в столице Англии Большой Бен. Граждане Соединённых Штатов находят, что этот остаток доброго старого времени полезно действует на повышение в национальной оценке достоинства республиканских учреждений. По возвращении в гостиницу мы нашли карточки мистера и миссис Джермэн, свидетельствующие, что они уже ответили на наш визит. В тот же вечер мы получили от новобрачных приглашение на обед. Оно заключалось в записочке мисс Ресджермен к моей жене, в которой она предупреждала, что мы не встретим у них большого собрания. Это наш первый обед после возвращения из свадебной поездки, писала она. И вы познакомитесь только с немногими из старых друзей моего мужа. В Америке и на европейском материке, как я слышал, когда хозяин приглашает на обед в назначенный час, Гости проявляют вежливость и являются ровно в определённое время. Только в Англии существуют непонятные и неучтивые обычаи заставлять ждать и хозяина, и обед добрых полчаса, если не больше, без всякой видимой причины и с одним формальным извинением: "Досадно, что опоздал". Приехав к джермэням назначенное время, мы имели повод порадоваться своей невежливой точности, которая привела нас в гостиную получасом раньше других гостей. Во-первых, столько было сердечности и так мало церемоний в их приёме, что мы почувствовали себя почти в родном краю. Во-вторых, и муж, и жена расположили нас к себе с первого взгляда. Особенно пленила нас жена, хотя Строго говоря, её нельзя было назвать красавицей. В её лице и обращении была безискустная прелесть, в её движениях естественная грация, в её тихом голосе приятная мелодичность, которые для нас, американцев, оказывались просто неотразимы. И наконец было явно и так приятно, что тут, по крайней мере, перед нашими глазами счастливый брак Эти двое людей имели всё сообща: дорогие надежды, желания, сочувствия. Они, казалось, если я могу позволить себе это выражение, рождены быть мужем и женой. К тому времени, когда миновали модные полчаса опоздания, мы беседовали так же свободно и доверительно, как будто все четверо были старые друзья. Пробило 8 часов. Появился первый гость. Англичанин. Забыв фамилию этого господина, я попрошу позволения обозначить его буквой. Пусть он будет мистер А. Когда он вошёл в комнату один, и хозяины-хозяйки вздрогнули, изумление выразилось на их лицах. Очевидно, они ожидали, что с ним будет кто-то ещё. Джермень по любопытству вопровал: "Где ваша жена?" Мистер А объяснил отсутствие этой дамы приличным маленьким оправданием в следующих выражениях: Она сильно простудилась. Ей очень жаль. Она просила меня извиниться перед вами. Едва он успел передать это поручение, как появился другой господин, и также один. Возвращаясь к азбуке, я назову его мистером Б. Опять я заметил, что хозяин и хозяйка вздрогнули, увидев, что гость входит в комнату один. Признаться, я с некоторым изумлением услышал, что Джермен повторяет новому гостю свой подливый вопрос: "Где ваша жена?" Ответ с небольшими изменениями состоял из того же приличного маленького оправдания мистера А, повторённого мистером Б. Мне очень жаль. Миссис Б страдает сильной головной болью. Она подвержена головным болям. Она просила меня извиниться перед вами. Мистер и миссис Джермен переглянулись. На лице мужа ясно выразилось подозрение, которое возникло в его уме при втором извинении. Жена была тверда и спокойна. Прошёл промежуток времени. Безмолвный промежуток. Мистер А и мистер Б, как виновные, удалились в угол. Мы с женой рассматривали картины. Избавила он нас от неприятного молчания миссис Жермен. Повидимому, не доставало двух гостей для полного состава общества. Сейчас подавать обед, Жорж, спросила она мужа. Или нам подождать мистера и миссис В? Мы подождём 5 минут. Ответил он коротко, не сводя глаз с господ А и Б, оставшихся в углу и осознающих свою вину. Дверь гостиная отворилась. Все мы знали, что ожидается третья дама. Все мы тайно надеждой устремили глаза на дверь. Наши безмолвные упования возлагались на возможное появление мисс Рисве. Спасёт ли нас эта восхитительная, хотя и неизвестная женщина? фактом своего присутствия я содрогаюсь, когда пишу это. Мистер В вошёл в гостиную и вошёл один. Встречая нового гостя, Джермен вдруг изменил свой традиционный вопрос. Ваша жена больна, сказал он. Мистер В был человек пожилой. Он принадлежал, судя по наружности, к тому времени, Когда старомодные правила вежливости имели ещё полную силу, он увидел двух женатых собратьев в их углу без жён, понял всё и извинился за свою жену с видом человека, который искренне стыдится этого. Мистрис Вэ так огорчена, она сильно простудилась. Она очень жалела, что не смогла приехать со мной. При этом третьем извинении гнев Джерменя вырвался наружу, проявившись в следующих словах. — Две сильные простуды и одна сильная головная боль, — сказал он с иронической вежливостью. — Не знаю, господа, как ваши жены согласуются, когда здоровы. Но когда они больны, их единодушие удивительно. Едва он успел договорить эти резкие слова, когда доложили, что обед подан. Я имел честь везти к столу мистерс Джермейн. Сознание обиды, нанесенной ей женами приятелей мужа, только проявлялось в дрожании, чуть заметном дрожании руки, которая опиралась на мою руку. Мое сочувствие к ней усилилось в десятеро. Только женщина, привыкшая страдать, способная владеть собой, могла так, так выносить нравственную пытку, которой подвергали её эти люди от начала вечера до конца. Прибегаю ли я к преувеличению, когда пишу о хозяйке дома в этих выражениях? Взгляните на обстоятельства в том свете, в каком они представились таким двум посторонним лицам, как мы с женой, новобрачные давали первый обед Три женатых приятеля Джермея были приглашены со своими жёнами приветствовать молодую жену Джермея, и главное, приняли это приглашение без задней мысли. Но кто мог сказать, что произошло между приглашением и днём обеда? Одно было ясно: именно что в этот промежуток три жены договорились поручить мужьям заменить их на обеде мистрис Джермей. И что всего было изумительнее, мужья настолько одобрили этот грубо оскорбительный образ действия, что согласились передать в высшей степени обидно пошлые предлоги для их отсутствия. Можно ли было нанести более жестокое оскорбление женщине в самом начале её брачной жизни перед лицом мужа и в присутствии двух посторонних иностранцев? Разве пытка слишком сильное слово, чтобы передать страдания чувствительной женщины, сделавшейся жертвой подобного обращения? Я так не думаю. Мы сели за стол. Не требуйте, чтобы я описывал самое мучительное и убийственное собрание, самое тяжкое и печальное из человеческих пиршеств. И того довольно право, чтобы не вспоминать о нём. Мы с женой приложили все старания, чтобы разговор принял самый свободный и безобидный оборот, какой только был возможен. Я могу сказать, что мы трудились изо всех сил. Однако, тем не менее, нам не сопутствовал успех. Как мы ни старались оставлять их без внимания, три пустые места трёх отсутствующих женщин говорили сами за себя. Как мы с этим не боролись, Однако все осознавали единственный печальный вывод, который эти пустые места упорно навязывали нам. Очевидно, какая-то страшная людская молва, касающаяся доброго имени несчастной женщины, сидевшей за столом хозяйкой, внезапно распространилась и нанесла ей роковой удар в мнении приятелей мужа после извинений, принесённых в гостиной в виду пустых мест за столом. Что могли сделать самые дружелюбные гости, чтобы помочь мужу и жене в их горестной и внезапно беде? Только проститься при первом удобном случае и соответственно предоставить супругам остаться наедине. Надо сказать к чести трёх господ, обозначенных на этих страницах буквами А, Б и В, что они стыдились за себя и за своих жён, и потому ушли первые. Через несколько минут и мы встали, чтобы последовать их примеру. Мистерис Джермень убедительно просила нас остаться еще немного. «Подождите минуту», — шепнула она нам, бросив взгляд на мужа. «Мне надо сказать вам кое-что, прежде чем вы уйдете». Она отошла от нас и, взяв Джерменя под руку, увела его на противоположный конец комнаты — Они провели в полуголуа с маленькое совещание между собой. Муж заключил его тем, что поднёс к губам руку жены. Делай, как знаешь, душа моя, сказал он ей. Я предоставляю это исключительно твоему решению. Он сел и погрузился в грустное раздумье. Мистрис Джермен отперла письменный стол на дальнем конце комнаты и возвратилась к нам одна с маленьким портфелем в руках. "Не могу выразить словами, как я признательна за вашу доброту", сказала она совершенно просто, но в то же время с большим достоинством. "При крайне тягостных обстоятельствах вы оказали мне сочувствие и сострадание, как старому другу". Одно, чем могу отплатить вам, это полнейшим доверием, предоставив вам самим судить. Заслуживаю ли я обращения, которому подверглась сегодня? Её глаза наполнились слезами. Она остановилась, чтобы овладеть собой. Мы с женой стали просить её не говорить ничего больше. Муж её, который подошёл в это время, присоединил свои уговоры к нашим. Она поблагодарила нас, Но тем не менее она стояла на своём. Подобно большей части впечатлительных женщин, она была тверда, когда считала это необходимым. Мне остаётся прибавить только несколько слов, продолжала она, обращаясь к моей жене. Единственная замужняя женщина на нашем маленьком обеде были вы. Явное отсутствие других жён объясняется само собой. Не мне решать, правы они или не правы. отказываясь сидеть за нашим столом. Мой дорогой муж, которому вся моя жизнь так же известна, как мне самой, выразила желание, чтобы мы пригласили этих дам. Он ошибочно предполагал, что его оценка меня будет принята его приятелями. И ни он, ни я мы не ожидали, чтобы несчастье моего прошлого было изобличено лицом, которому оно знакомо и которого коварство нам еще предстоит раскрыть. Самое меньшее, что я могу сделать в благодарность за вашу доброту, это поставить вас в такое положение относительно меня, в котором находятся другие дамы. Обстоятельства, при которых я стала женой мистера Жерменья, замечательны в некоторых отношениях. Они изложены без пропусков или ограничений в маленьком рассказе, который мой муж написал перед нашей свадьбой для одного из своих отсутствующих родственников. добрым мнением которого он дорожил. Рукопись в этом портфеле. «После того, что произошло, я прошу вас обоих, как о милости, чтобы вы прочли ее. Вам предоставляю решить, когда вы все узнаете, прилично или нет честной женщине водить со мною знакомство». С кроткой и грустной улыбкой она протянула нам руку на прощание. Жена поцеловала ее, забыв, по свойственна ей горячности надлежащий этикет при этом небольшое изъявление родственного сочувствия твёрдость которая всё время поддерживала бедную женщину вдруг изменила ей она залилась слезами я сочувствовал ей и жалел её не менее моей жены но к несчастью я не мог воспользоваться преимуществом моей жены поцеловать её Спускаясь вниз, я нашел случай сказать утешительное слово ее мужу, который проводил нас до двери. «Прежде чем открою это», — заметил я, указывая на портфель, который нес под мышкой. «Мое мнение составлено, сэр, относительно одного. Не будь я женат, осмелюсь доложить, я пожелал бы себе в спутнице жизни вашу жену». Он указал в свою очередь на портфель. Прочтите, что тут написано, сказал он, и вы поймёте, что эти ложные друзья заставили меня выстрадать. На другое утро мы открыли с женой портфель и прочли странную историю женитьбы Джорджа Джермена.